Семейство углозубы. Некоторое время назад в газетах и журналах стали появляться сенсационные сообщения. Найденные в слоях вечной мерзлоты небольшие земноводные, которые, как считалось, пробыли там сотни, а возможно и тысячи лет, оживали и даже делали попытки удрать от своих спасителей. Разобраться в этом феномене Взяли сотрудники Института геофизики и физики минералов Академии наук Украинской ССР. В июле 1972 года с глубины 11 м было извлечено животное, возраст которого и решили определить. Но прежде чем определить возраст, животное надо было оживить, и оно не только ожило, но и быстро освоилось в террариуме. Полгода наблюдали учёные за этим животным и убедились, что несмотря на предполагаемый возраст и вполне реальные оледенения, у него не наблюдалось никаких отклонений от нормы и по внешности, и по поведению. Это ископаемое ничем не отличалось от себе подобных, пойманных неподалёку от сибирских речек и ручьёв. Применили радиоуглеродный метод исследования, позволяющий с точностью до 10-15 лет установить возраст. И вот получен ответ. Ископаемый амфибии примерно 90 лет. Конечно, любители сенсаций были разочарованы. Но учёным это открытие показалось очень интересным. Ведь до сих пор ещё ни одно существо не оживало почти через столетие. Однако не надо думать, что это ископаемое какой-то неведомое таинственное животное. Жители Сибири и Камчатки, Сахалины и Курильских островов хорошо знают его, а образ жизни подробно изучил и описал еще в конце прошлого века известный русский ученый профессор Кащенко. Животное это называется сибирским углозубом. Весною, едва сойдет снег, в мелких, прогреваемых солнцем лужах появляются углозубы, И тогда можно наблюдать довольно необычную картину весенний брачный танец. Самка у глазоба, зацепившись за какое-нибудь водное растение, танцует на месте, а самцы или несколько самцов то приближаясь, то отступая, медленно вращаются вокруг неё. Ни летом, ни осенью этих танцев, или так называемых брачных игр не увидишь. Впрочем, как вообще не увидишь у глазобув в воде. Быстро покончив с икрамитанием, углозубы выбираются на берег и начинают вести сухопутный образ жизни. Правда, от воды далеко не уходят, но и в воду до следующей весны не забираются. В светлое время суток углозубы проводят в укрытии под поваленными деревьями и камнями, а ночью выходят на охоту за насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. Даже очень голодный углозуб Не выйдет на охоту днём, а на сильно вытащенный на яркий свет старается поскорее спрятаться в какое-нибудь убежище. Прямых солнечных лучей у глазуб не переносит, и даже кратковременное пребывание на солнцепёке может погубить его. Зато холода он боится гораздо меньше других земноводных. Даже нулевая температура не заставляет углазубы прятаться. На зимовку он отправляется, когда уже подступают настоящие сибирские морозы. Тогда он, а чаще всего они, потому что углозубы предпочитают зимовать компаниями, по нескольку десятков штук, забираются в стволы полусгнивших деревьев, в ямки и трещины земли. Иногда трещины бывают глубокие, и углозубы попадают в область вечной мерзлоты. Трещины нередко заливаются осенней водой, заносятся песком и глиной, потом все это замерзает и прочно замуровывает угла зуба не только на зиму, но и на многие годы. Вот таких-то замурованных амфибий и находили люди в ископаемом льду. А сейчас возраст этих пленников вечной мерзлоты выяснен. Но сам факт выживания в подобной ситуации удивителен. Семиреченский лягушкозуб, в отличие от своего близкого родственника сибирского глазуба, предпочитает жить в воде. Он, как и углозуб, не переносит солнечных лучей и не боится холода. Да и как лягушкозуб может бояться холода, если живёт в быстрых горных ручьях? Советский учёный Шнитников, изучавший лягушкозуба, писал: "Являясь видом чисто горным, животное населяет ручьи с прозрачной ключевой водой". И ему, по-видимому, нужна только известная температура и частота воды, так как размерами водоема он не стесняется, попадая в самых истоках ручейков в местах выхода ключика из земли. Ну а температура ключевой воды, как известно, достаточно низкая. Если для самого лягушка-зуба важна лишь частота и температура воды, то для его икринок важна еще и быстрота течения. Именно в бурных потоках старается он прикрепить к камням длинные тонкие мешки, наполненные икринками. Вода треплет эти мешки, бьет их о камни, и гибель икрина кажется неминуемой. Но это только кажется. Скорее, они погибнут в стоячей или слаботекущей воде. Яичкам лягушка-зуба надо много кислорода, а его как раз больше всего в воде на стремнении. Что же касается ударов, и клинкам они не страшны. Надёжная упаковка предохраняет их от повреждений. Взрослому лягушкозубу нелегко приходится в уборных потоках, но природа снабдила его редким для земноводных приспособлением когтями. Ими он цепляется за камни и удерживается на них. Лягушкозубы животные эндемические. Их можно встретить лишь в одном месте земного шара. В горах Джунгарского Алатау в юго-восточном Казахстане